но темнота не позволяла разглядеть незнакомца. Но поскольку в голосе не было угрозы, Адам вновь почувствовал себя сильным и независимым. «Мои дела вас абсолютно не касаются. Я ведь у вас ничего не спрашиваю. Я ни за что не вернусь домой». «Почему? Вы не любите своих родных?» «Конечно же, люблю». Но у моего отца есть еще один сын от другой женщины и от моей несчастной матери. Он привез его к нам. Это воспоминание о моей матери. Поэтому я и уезжаю в дальние страны. Причины ваши мне ясны, но в данном случае то, что вы делаете, — полный идиотизм. Но что вы можете понять? Вы ведь странец, это сразу видно. И к тому же, да, я не из детских мест и не имею желания здесь оставаться. Я утверждаю, что ваше бегство — глупость, потому что у вас нет причин убегать. Я Артур Тремен». «Что? Но это невозможно. Жаль, что здесь нет света. Мы недолго виделись, но вы быстро бы меня узнали». «Вы хотите уехать? Но почему?» — едва выдохнул ошеломленный Адам. Вы сами только что все прекрасно объяснили. Я чужой. Мое присутствие никому не по нраву. Позавчера, когда вас всюду искали, я сел на лошадь и решил прогуляться по окрестностям. Меня разглядывали как любопытную зверушку, но я все же составил в уме план местности. Впрочем, я еще по приезде заметил Барфлер. этот город. У нас знают. У вас это где? В Англии? С тех пор, как моя мама умерла, Я вообще не очень уверен, где оно мое у вас. Но жил я в Англии, а сегодня, после полудня, мне опять удалось незаметно улизнуть, я отослал лошадь назад, как только показалось здешняя колокольня, дождался сумерек, а потом проник на это судно. Я знаю, что оно направится в Гавр. В голосе Артура слышалась неприкрытая горечь. Адам вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. «Может, потому что судно покачивалось на волнах, а может, у него появились угрызения совести? И так, теперь ищут и меня, и вас. О, меня, я думаю, долго искать не будут. Может, только славный старина Брент будет безутешен. Впрочем, мне все равно», — добавил он вдруг с яростью в голосе. «Я не хотел уезжать из Англии». И ваш отец не взял бы меня с собой, если бы умирающая мама не вырвала у него это обещание. Итак, я убегаю, и не стоит об этом больше говорить. А вы поторопитесь-ка вернуться, и тем самым окажете мне великую слугу. Не вижу причин. Но неужели вам непонятно? Они будут так рады, что вы нашлись, что забудут обо мне, и я свободен. А, вы совершенно не знаете отца. Он все равно будет вас искать, ведь вы его сын, хотя это и не доставляет вам удовольствия. Вам, как видно, тоже. Да уж, иначе я не был здесь, но вы заблуждаетесь, если думаете, что он вас забудет. По-моему, он очень любил вашу мать, во всяком случае, больше, чем мою, поэтому, уверен, отец очень дорожит вами. А мне все равно. Я и вовсе не дорожу, да и никем другим, за исключением, пожалуй, моей сестры Лорны, хотя и она ужасная эгоистка. Если бы она соблаговолила помочь мне, то мне пришлось бы мне уезжать. Но раздался короткий грустный смешок. Мне кажется, я всегда всем буду в тягость. И куда вы теперь направляетесь? Тихо. Кажется, сюда идут. В ночной тишине раздался стук тяжелых башмаков, и он приближался. — Позади себя я заметил двух мужчин, — прошептал Адам. — Они остановились у начала пирса. — Они видели вас? — Нет, я уверен, нет. Судно качнулось под тяжестью шагнувших на борт людей. Бедлецы услышали их приглушенные голоса. «Ты уверен, что мы попали куда нужно? Я не смог прочесть название. Я тоже, но это точно Мари Франсуаза. Она больше, чем та другая посудина, и скорость у нее выше. Помнишь, Марьяш сказал, что даже ночью ошибиться невозможно. Она наверняка будет стоять впереди. Остается только дождаться остальных».